«Не в моих привычках», — хмыкнул Брайан, — «вступать в какие-либо отношения с жителями деревни. Однако это не помешает, надеюсь, нам с вами обсудить то, что собирались, а, возможно, затронуть и некоторые другие темы». «Да, видимо, бесполезно ожидать, что этот человек изменит свое презрительное отношение к тем, кого считает людьми низшего сорта», — подумала Фиби. Они посмотрели довольно искусно сделанные им рисунки, после чего Брайан озабоченно произнес. — А теперь, Фиби, я, как уже упоминал, хочу затронуть очень деликатный вопрос относительно вашего мужа. — И что же? — довольно резко спросила Фиби. Резкость проистекала, скорее всего, от волнения. — Уж не случилось ли чего-то с Кейтом? Пока Нет ответил тот на ее вопрос. Но его слова не прибавили Фиби спокойствия. Однако я слышал. Мне стало известно кое-что, вызывающее опасение. Что же это? Он молчал, как бы пребывая в нерешительности, и она с тревогой повторила. — Что произошло, Брайан? Лорд Гренвилл уже вернулся? — Нет, насколько знаю, но дело в другом. Морс понизил голос, словно опасаясь, что их могут подслушать. — По моим сведениям, у лорда Гренвилла назревают большие неприятности с высшим командованием. Он подозревается в нелояльности. — Какая чепуха! — воскликнула Фиби. — Хотите сказать, кто-то думает, что он может предать своих друзей? У меня в голове такое не укладывается. Однако. «Так говорят. У меня есть свои источники». «Вы имеете в виду тех, кого называют шпионами?» Фиби презрительно сморщила нос. «Ну да, вы же роялист». «Бывший роялист», — поправил ее Брайан. «Что касается сведений, получаемых через шпионов, то...» «Что бы вы ни думали, Фиби, эта работа необходима и делается обеими сторонами». «Однако», — добавил он с легкой улыбкой... Вероятно, женщине трудно понять, о чем я говорю. Господи, вы совсем как Кейта, но вообще-то я и в самом деле не очень понимаю историю стран, основанную на войнах, убийствах и шпионаже. И тем не менее, такова эта самая история, и такова жизнь, — Фиби заметил Брайан, — И она, увы, признала его правоту. Он продолжал. Возвращаясь к главному, я должен повторить. Кейта находится в трудном положении, и я очень хочу ему помочь, чтобы, помимо прочего, лишний раз доказать свою преданность. Отчего же вы не поговорите с ним сами? От того, что он не хочет меня слушать, как и вас. Видит Бог, я пробовал, но он уходит от разговора. — Боюсь, что не до конца доверяет мне, несмотря на мою искренность. — Что же такое вы знаете, Брайан, чего Кейта не хочет слышать или чего не знает сам? — Знаю, что он находится под подозрением главных деятелей парламентской партии. Знаю, что после побега короля эти подозрения только усилились. Они напрямую считают Кейта чуть ли не виновником побега. — «А что еще?» — спросила она дрожащим голосом. «Из уст Брайана все эти разговоры и обвинения, о которых она так или иначе уже знала, казались намного серьезнее и опаснее». «Еще лорд Гренвиль не разделяет взгляды Кромвиля на цель и способы ведения войны. Это очень страшное обвинение». Последние сведения Брайан почерпнул недалее, как вчера в конюшне у Гренвилла, когда конихи обсуждали эти слухи за кружками с Элем. «И вы думаете, Кейта не отмахнется, если услышит все, что вы сейчас сказали от меня?» «Конечно, отмахнется. Потому и нужно предпринять нечто такое, что помогло бы оправдать его в глазах деятелей парламента, если сам он не хочет ничего делать. Например, что?» Если лорд Гренвилл не видит необходимости убеждать свою партию в собственной лояльности, друзья должны сделать это за него, до того, как будет произнесено слово «предатель» в его адрес.